Я уже побывал однажды в этих местах, и мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зеленого мыса отстоят недалеко от материка. Но теперь у меня не было с собой приборов для наблюдений, и, следовательно, я не мог определить, на какой широте мы находимся. К тому же я не знал в точности, или во всяком случае не помнил, на какой широте лежат эти острова, поэтому неизвестно было, где их искать и когда следует свернуть в открытое море, чтобы приплыть к ним. Зная это, мне было бы нетрудно добраться до какого-нибудь из островов. Но я надеялся, что если я буду держаться вдоль берега, пока месь не дойду до той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я, по всей вероятности, встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, и оно нас подберет. По всем моим расчетам мы находились теперь против береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, где обитают одни только дикие звери. Негры, боясь мавров, покинули ее и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным заселять эти бесплодные земли. Вернее же, что тех и других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми армиями по по три тысячи человек. Неудивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не 100 миль мы видели днем лишь безлюдную пустыню, а ночью не слыхали ничего кроме воя и рева диких зверей. Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдали Тенерифский пик, высочайшую вершину горы Тенериф, что на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза противный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого суденушка, принуждали меня повернуть назад, так что в конце концов я решил не отступать более от моего первоначального плана и держаться вдоль берегов. После того, как мы вышли из устья речки, нам еще несколько раз пришлось приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды, ранним утром, мы стали на якорь под защитой довольно высокого мыска. Прилив только еще начинался, и мы ждали полной его силы, чтобы подойти ближе к берегу. Вдруг Сури, у которого, видно, глаза были зорче моих, тихонько окликнул меня и сказал, что нам лучше бы отойти от берега подальше. «Глянь, какое страшилище! Вон там, на пригорке, крепко спит!» Я взглянул, куда он показывал, и действительно увидел страшилище. Это был огромной величины лев, лежавший на скате берега в тени нависшей скалы. «Сури», — сказал я, — ступай на дверь и убей его. Мальчик испугался. «Я его убить!» — проговорил он. «Он меня съест одной глоткой!» Он хотел сказать одним глотком. Я не стал возражать. Велел только не шевелиться и, взяв самое большое ружье по калибру почти равнявшееся мушкету, зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху. В другой я вкатил две большие пули, а в третьей у нас было три ружья, пять пуль поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько прицелившись зверя в голову, я выстрелил. Но он лежал, прикрыв морду лапой, и заряд попал ему в переднюю лапу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но, почувствовав боль, сейчас же свалился. Потом опять поднялся на трех лапах и спустил такой ужасный рев, какого я в жизни своей не слышал. Я был немного удивлен тем, что не попал ему в голову, однако немедленнее медля минуты взял второе ружье и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял было прочь от берега. На этот раз заряд попал прямо в цель. Я с удовольствием увидел, как лев упал и, издавая какие-то слабые звуки, начал корчиться в борьбе со смертью. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег. «Ладно, ступай», — сказал я. Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой и держав другое ружье. Подойдя вплотную к распростертому зверю, он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил, прикончив зверя. Дичь была знатная, но несъедобная, и очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Но Ксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва, и когда мы вернулись на Баркас, попросил у меня топор. — Зачем тебе топор? — спросил я. — Отрубить ему голову, — ответил Ксури. Однако головы отрубить он не смог, а отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров. Тут не пришло в голову, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и я решил попытаться снять ее. Мы с Ксури подошли к льву, но я не знал, как взяться за дело. Ксури оказался гораздо ловчее меня. Эта работа заняла у нас целый день. Наконец шкура была снята. Мы растянули ее на крыше нашей каютки. Дня через два солнце как следует просушило ее, и впоследствии она служила мне постелью.